Вид не любил поминок, но бросить мать одну не мог ни в столовке института, заполненной коллегами отца, бубнившими положенные благоглупости, ни в старом деревенском доме, где провожали умершую бабку. Матрена Матвеевна, говорили, ушла спокойно. За последние пару лет она очень сдала. Вид не мог не заметить печальных перемен, ведь поездки в деревню оставались важной регулярной частью его жизни. Похоронив мужа, мать тоже стала ездить с ним, помогала как могла с домашними делами и просто отдыхала, гуляя по тенистым улочкам, таким тихим в сравнении с улицами суетливого города. Вид по-прежнему зависал с местными парнями, несколько раз даже гонял на дискотеке в соседнее село и лапал податливых сельских девчонок. Герыча с ними не было. Он поступил в университет в столице, как и собирался, и приезжать перестал. — Зазнался, гад! — сказал один из парней, скалясь с нехорошей улыбкой. Родители старого приятеля сидели напротив, за столом. Вид смотрел на кряжестого седого мужика, на невысокую худую женщину, глядевшую в пустоту. Правая рука у отца Герыча заканчивалась округлой розовой культей. Глаза его жены, лишенные век, походили на застывшие кругляши, Фарфора. Вид смотрел и не сомневался. Дела у Герыча идут хорошо. Длинный стол был щедро уставлен поминальными блюдами. Мать не ела, клевала, кусочек блина, глоточек киселя. Вид у кусок не лез в горло, он наглядывал лица деревенских и везде взор выхватывал уродство. У толстой круглолицы бабы на другом конце стола не было ушей. Кожа на их местах натянулась уродливыми старыми шрамами. Старый седобородый дед рядом с ней тоже не прятал культю на правой руке, неумело удерживая левой потрескавшийся граненый стакан. Мужик в выцвевшем камуфляже посаженный по соседству и шумно отрыгивавший после каждого нового глотка узвара был одноглаз Нырнув под стол за упавшей вилкой, Вит невольно замер, увидев костыль, придерживаемый беспалой ладонью деревенского старосты. Распрямившись, встретился с ним глазами. — Да, — звучно проговорил пожилой мужчина, — больно было, сынок, он же зубами, когтями, зато деревня в сохранности. не мел. Язык прилип к небу бессильной пиявкой. Я ж вырос здесь, в низком голосе старосты звучала тоска. Я за это место в ответе. Не зная, что тут сказать, Вид неловко кивнул, оглянулся на мать, которая что-то энергично втолковывала краснощекая тетка, растягивая в улыбке щель без зубого рта. Сидеть среди десятков коллег становилось все невыносиме, и он вышел сначала в сене потом на залитую солнцем летнюю улицу. В этот час ему не хотелось искать парней, чьих сочувственных речей до неловких хлопков по спине хватило уже в день приезда. Сам не понимая, зачем вид направился к амбару. Темная громада строения все так же торчала на отшибе деревни. Вид шагал к ней, точно загипнотизированный, и замер у самого входа. Он стоял, ощущая, как смотрит на него из непроглядной, беспросветной темноты, как вглядывается в него сосущая мгла, лишенная дна и даже намека на свет в конце. Нет, в конце ждало чудовище. Уродливое подобие человека, нелюдь, способная отобрать все, что дорого, и оставить взамен лишь смерть и пустоту. Вит утер холодную спарину со лба. — Ты не вылезешь. — Зачем-то, — проговорил он. — Ты не посмеешь. Твое место там, во тьме. И тогда там, во тьме, зашаркали, приближаясь шаги. Вздрогнув, Вик попятился не в силах отвернуться, споткнулся и некрасиво плюхнулся на землю. Из амбарного мрака выступила щуплая фигурка. — Пацанёнок, лет десяти. Одетый, выцвевший футболку и шорты, он бережно, как величайшую драгоценность, нес, прижимая груди пушистого маленького котенка. Котенок щурился и прижимался к мальчику, ища у него защиты. Вид поднялся, еще мелко подрагивали колени, еще струились меж лопаток прохладные струйки пота, еще жил в нем гаденький страх, а перед ним замер и нерешительно улыбнулся, Будто бы он сам, тот Виталик, из прошлого. «Его собака соседская потрепала», — доверительно сообщил пацаненок. «А Мракосевич помог, оживил». «Мракосевич», — машинально поправил вид, — «а что ты ему отдал?» «Книжку», — пацаненок все наглаживал котенка за ушами. «Красивая, с картинками, яркими-яркими, папка из столицы привез, ни у кого такой не было. Жалко». Он вздохнул и тотчас улыбнулся. Зато вот, хотите погладить? Вид осторожно коснулся кончиками пальцев мягкой шерстки. Котенок замурчал чуть громче. Мальчуган счастливо улыбался. Я его пушком назову, сообщил он. Только это секрет пока. Никому не говорите. Не скажу, пообещал Вид. А ты смотри, не позволяй ему жрать с земли, что попало. Закат неспешно наливался багрянцем. Вечерние облака касались зеленых горных вершин на горизонте, а вдалеке яркой пасторалью раскинулся Петровац, туристическая жемчужина Черногорского побережья. Виталий придержал стул, и Алена грациозно опустилась на свое место, одарив его благодарной улыбкой. За последние три года придерживать перед ней двери, распахивать дверцы машин и подавать ей зимнюю шубку стало желанной традицией, проникнутым нежностью ритуалом. Молоденький официант в белоснежной рубашке принес им меню и винную карту. Вокруг звучала певучая речь, знакомая и одновременно совсем чужая. Обрывки фраз неуловимо походили на русский язык и тотчас растворялись в журчании непонятного, но до странности приятного уху чужеземного говора. «Блин, надо было выучить хотя бы «пожалуйста» и «спасибо» на местном». Улыбнулся Виталий, рассеянно изучая строки меню, напечатанные родной кириллицей. «Изволите и хвала!» — откликнулась Алена, сверкнув лукавой белозубой улыбкой. «А сказать, как будет большой привет вашей семье?» «Ладно, ладно!» — засмеялся Виталий, вскинув руки в примирительном жесте. «Да я вижу, времени в выходные не теряла. Алена улыбнулась в ответ, накручивая на палец рыжий локон. «Ты же знаешь, я всегда люблю узнавать что-то новое». Виталик отсалютовал ей бокалом вермута, пригубил терпкий аромат с горчинкой полыни и взглянул на безмятежное море, простиравшееся внизу. Полоска закатного солнца рассекала его напополам. Уже совсем скоро ему исполнится 38. Отличный возраст для мужчины, прекрасный для одного из лучших топ-менеджеров в одном из филиалов одного из крупнейших банков страны. «Еще многое хочешь и многое можешь». Вот уже почти пятнадцать лет его жизнь уверенно двигалась по прямой, без каких-то извилистых поворотов и пируэтов, наполненная простыми и понятными радостями и проблемами, она порой казалась ему похожей на трамплин. «Еще немного, и он взлетит, взмоет к сияющим вершинам безграничных возможностей, и все же он старался не торопиться». С осторожностью заводил полезные знакомства и избегал ненужных конфликтов. Хотелось не только выстраивать карьерную лестницу, но и жить для себя. И пока это получалось. Мать осталась в деревне. Присылала письма, рассказывала, как ей хорошо и спокойно. Просила не навещать. Просьба удивляла, но Виталий и самого не тянула туда, где за тихими, утопающими в зелени и цвету улочками возвышался амбар затаившейся тьмой. Еще мать писала, что любит сыночка и гордится его успехами. Почерк ее от письма к письму делался все более корявым и неразборчивым. Виталий исправно отсылал матери деньги и старался не думать об этой особенности писем, а верняя ее причинах. Жизнь сделала его закаленным и стойким. Он не сомневался, что своими успехами обязан лишь себе же самому. Иначе и быть не могло. «Виталик!» Громкий возглас почти над духом отвлек его от созерцания игры закатных бликов на початом бокале. «Виталь, в натуре ты...» Виталий вскинул голову. Перед ним высился бритоголовый здоровяк в расстегнутой коженке. Из-под бортов куртки выглядывал скалящийся череп, объятый пламенем. «Простите, а вы...» Незавершенный вопросы и стайл, едва только Виталий вспомнил скулящего щенка и не по годам плечистого пацана со сплюснутым носом. «Помрет, наверное». «Гера?» Он торопливо встал, чувствуя, как невесть почему противно намокает мышками. «Герыч, чтоб тебя!» Они обнялись. Хватка старого приятеля была все такой же мощной. «А я думаю, блин, лицо-то знакомое!» Жизнерадостно скалясь, говорил Герман. «Смотрю, смотрю, потом решил, дай подойду. Ну, ошибусь, да и хер с ним!» Тут он перевел взгляд на улыбающуюся Алену и смущенно откашлялся. Кажется, даже покраснел. Последовало знакомство. Герман с неожиданной галантностью приложился к хрупкой ручке, и Виталия кольнула причины ревностью. Но уже в следующую минуту к ним подошла сияющая блондинка, затянутая в черное вечернее платье, и гадкая эмоция сгинула без следа. Женщины чопрано коснулись друг друга припудренными щечками. А потом и Виталий, приник в поцелуе вежливости к чуть прохладным, пахнущим духами пальцем. Алена в мгновение ока нашла общий язык с Ольгой, Под вермут и креветки на гриле разговор потек в приятном и безобидном русле. Воспоминания о детских забавах, истории о жизненном пути и впечатления о модном курорте. Герман ел с аппетита, мобильно запивая дары моря алкоголем. Виталий не чувствовал голода, медленно цедил вермут и думал. За какие грехи свалился на его голову привет из прошлого. Лишь бы не ляпнул, чего не надо». Но Герман не ляпнул, дождался, пока спутницы удалятся в дамскую комнату и спросил, подавшись вперед. — Ну как ты? Нормально ведь устроился? — Не жалуюсь, — сдержанно ответил Виталий. — А ты? — Нормал, да и все. Герман ухмалялся, как каменинник. — Свой бизнес — трешка в Москве. На море каждый год ездим. — Мои поздравления, — уронил Виталий. Прозвучало неискренне, и он сам это понимал. Но Герман не среагировал на натянутую вежливость. Понизив голос, он произнес. «Тебе от мамки-то привет. Велела передать, если вдруг пересечемся где». И хмыкнул. «Как чувствовала?» «Ты ее видел?» Дыхание вдруг сорвалось. «Да я, походу, вижу ее чаще, чем ты», — с неожиданным упреком сказал Герман. «Что? Просила не навещать?» «Мои тоже просили». Виталий не нашелся с ответом. Мысленно он обругал себя за то, что позволил Алене единолично выбрать место для отпуска. Чем ей Греция не угодила? Сидели бы сейчас в ресторанчике близ Акрополя. «Съезде повидаться», — продолжил Герман. «Недолго ей осталось». Виталий облизал сухие губы. «Как недолго». — А вот так, — вздохнул Герман. — Своих я уже похоронил. Твою тоже могу, но как-то неправильно будет. — Да что с ней такое-то? Виталий рванул в ворот дурацкой гавайской рубахи, которую Алена заставила его надеть, решив, что это идеальный наряд для руса-туриста. Герман не ответил. Осушив очередной бокал, залпом он вновь усмехнулся, но сейчас усмешка показалась безрадостной. «Ты ведь помнишь, да?» — проговорил он с новой интонацией. «Неужели тебе ничего не снится?» Бледные когтистые руки, комкающие требуху мертвого пса. Девушка с разорванным лицом. Пятна крови на белом снегу. «Снится!» — выдохнул Виталий. Легкий морской бриз пробрал его ледяной зимней стужей. К их столику, что-то увлеченно обсуждая, возвращались Алена с Ольгой. Герман покосился на них и торопливо шепнул. «Приезжай в начале осени. Если что, набирай меня. Довезу». Солнце скрылось за темнеющими горами, и море утонуло во тьме. Мать утопала в грязно-белых простынях. Лицо ее походило на обтянутый пергаментной кожей череп. Улыбка... Напоминала гримасу предсмертной муки. Как я рада тебя видеть, сынок! Тихий шепот болью отдавался в сердце. Как я рада! Я тоже. Слова отдались Виталию с трудом. Я тоже рад, мама. Не человек лежал перед ним ты жуткий обрубок. Лишь глаза, когда-то синие, сейчас потускневшие, еще двигались на безжизненном лике. Виталий опустился на колени, дрожащей рукой провел по впалой щеке. — Как же так, мама? — прошептал он. — Как же так? — Просто потому, что люблю. Чуть слышно отозвалась мать. — Как папа умер, только ты у меня остался. Для твоего счастья все, сыночек. Для твоей жизни. Виталий даже не замечал, что плачет. Вспомнились слова одноногого старосты. Он же зубами, когтями. Я убью его. Хрипло выдохнул Виталий сквозь сжатые зубы. Пистолетом, автоматом, да хоть колом осиновым. А тебя в лучшую больницу, к лучшим врачам. Мне... Три дня осталось, не больше. Материнский шепот был, как удар под дых. А он, он ведь все сделал, как я и просила, сынок. Ты богат, успешен, жена любимая. Алена не ко времени приболела. Точнее, это сам Виталий так считал до тех пор, пока не разместился в салоне мощного внедорожника и не поймал... Хмурый взгляд Германа за рулем. «Прощаться едем», — сказал тот просто. Всю дорогу до деревни Виталий смотрел, не видя перед собой ничего. Трасса, деревья по обочинам, кафешки и заправки. Все мелькало, как в тумане. Мысли в голове разлетались кеглями, рассыпались карточным домиком. «Ноги, руки — это ведь для любого дорогое», — шептала мать. Ходить, бегать, да хоть суп варить. Я сначала по пальцу, на руках, потом по кисти. Виталий до боли в ладони сжал угол матраса. Не хотел слушать, но не мог заставить себя оборвать мать, не в силах был заглушить последнюю исповедь ее угасающей любви. Потом она уснула. Валившаяся грудью едва вздымалась. Виталий судорожно вздохнул и, стараясь ступать как можно тише, вышел на свет золотой осени. «Заснула!» Герман ждал во дворе, дымя сигаретой. Виталий кивнул, говорить хотелось меньше всего. «У меня вот папка с мамкой, тоже так же, по частям. Мамка, правда, первой ушла, хотела последнюю руку отдать, отдала жизнь». Герман передернул широкими плечами. Я тогда самую крупную сделку заключил, как сейчас помню. Виталий дико уставился на него, Герман невесело ухмыльнулся. — Помнишь же, что я сказал тогда? Ну, когда малыми были. Он выпустил длинную струю дыма. — мракосечь всегда поможет, но всегда платно. — Как дьявол! — вырвалось у Виталия. — Ну, типа того. Не стал спорить Герман. Чем слабее просьба, тем меньше плата. А уж если за сыночку кровиночку платить, — он развел руками. — Сам понимаешь. Кулаки так зудели выбить прилипшую к губам приятеля сигарету вместе с парой-тройкой зубов. Но Виталий понимал, из этой драки он вряд ли выйдет победителем. Затем гнев отступил перед внезапной идеей. — Побудь с ней, — бросил Виталий и зашагал, не оглядываясь. Амбар оставался на своем месте. Внутри все так же пахло затхлостью, и сырая тьма обвивала склизкой змеей. Рубашка прилипла к мгновенно взмокшей спине. Маркосеич взирал на него, оседлав черный сток. Горло перехватило, и Виталий упал на колени. — Беда призвала, боль пригнала, — прошелестело чудовище. — Мать! — Хрипло простонал Виталий. «Умирает. Знаю...» Дохнул холодом Рокосеич. «Всегда с любовью приходила... Любовь на боль менять. Лучшая мена...» «Дай ей выжить!» — прошептал Виталий. Отчаяние придало силы, он повторил громче. «Дай! Ты ведь можешь!» Бледное тело извивалось на черном стогу. Черный язык скользил по черным зубам. Мутные глаза с недвижными зрачками смотрели в упор и сквозь. «Отдай самое дорогое!» Виталий застыл. Что он мог отдать? Алену? Рыжую бестью с такими родными ведьминскими омутами и таким желанным нежным смехом? «Алену, которая сделала такими радостными, такими сладкими последние годы? Или часть себя? На что согласится проклятая тварь? На руку? На ногу? Сможет ли он перенести боль? И каково будет потом одному инвалиду ухаживать за другим?» Виталий поднял потяжелевшую голову и не смог выдержать мертвого взгляда холодных глаз. Три дня спустя он сидел в окружении селен. Новые поминки, новые лица вокруг, помоложе, но тоже со своими изъянами. По углам длинного стола жались десяток искалеченных стариков. Единственными целыми, цельными, на этой тайной вечере уродов были лишь он сам и Герман. «Надо будет памятник ей хороший поставить», — сказал тот с хрустом, надкусывая соленый огурец. «Как я своим». «Есть у меня человечек. Как годик пройдет, напомни, потолкуем с ним». Виталик кивал, не слышу, он вновь и вновь видел лишь то, что осталось от матери. иссохший обрубок в простом деревянном гробу. Водка скользила по горлам, безвкусная, как вода. Короткие гудки отзывались издевательской насмешкой снова и снова, Весь в испарине Виталий метался по спальне, из угла в угол и обратно. Дыхание сбивалось, зубы стучали от стылого озноба, который просачивался в легкие с каждым новым вдохом. Алена лежала поперек кровати, разметав рыжие локоны. Ее хрупкое тело вздрагивало, тяжелое дыхание вырывалось из груди с сипом и свистом. Она была в беспамятстве, а ее большой живот вот-вот должен был выпустить в мир новую жизнь. Или забрать сразу две. От чего она уперлась в желании рожать на дому? Почему он ее послушал?» Что-то пошло не так. Он не успел даже довести ее до ванны с теплой водой. Что-то пошло очень не так. И теперь в треклятую неотложку не получалось дозвониться, а жизнь Алены висела на волоске. Панические мысли вспыхивали и гасли взбесившимися огнями. Не ко времени вспомнился Герман со своей семейной трагедией. Он похоронил Ольгу год назад. Они разбились на скутере в ночном Бангкоке. «Пришел ведь мракосеич — горько цедил Герман, обхватив бритую голову. «А что я ему дать мог? Кредит кусовал, как дурак. Бабок на ней немерено. А он просто и стаял. Во тьме растворился, сука такая. И хана моей Олюшке!» Виталий тогда кивал. Механически. Просто потому, что надо было. В свое время Герман действительно помог с достойным надгробием для матери, и тот вечер, затянувшимся видеозвонком, походил на выплату тягостного долга. Виталий остановился на ходу, будто налетев на невидимую стену, отшвырнул стонущий короткими гудками телефон. Мысль, пробившаяся сквозь панический, белый шум в голове ужаснула и подарила жуткую надежду. Мракосевич! крикнул он хрипло. «Ты же слышишь меня?» «Приди!» Лампа на прикроватном столике мигнула. Раз, другой и погасла. Очертания комнаты растворились во тьме, и, соткавшись из этой непроглядной тьмы перед ним, выросла бледная нелюдь. «Звал!» Спросил Мирокосеевич голосом, напомнившим шелест опавшей мертвой листвы. «Спаси ее!» Виталий мотнул головой в сторону еле различимой во тьме кровати. Маркосеич облизнулся, в провале пасти мелькнул черный язык. Три знакомых до дрожи слова в темноте прозвучали по-особенному беспощадно, и выбора на этот раз не оставалось. Виталий не закричал, когда острые когти проткнули живот Алены. Не завопил, когда живот лопнул точно потрескавшийся арбуз. Не заорал, когда бледная тварь вырвала из вспоротого чрева сморщенное, трепещущее нечто. Плод их соленой любви и принялась рвать его на кусочки, жрать с жадностью бродячего пса. Крик застрял в горле, бритвой, рассекая голосовые связки. В голове что-то взорвалось и потекло теплыми струями по ногам. Алена захрипела, содрогнулась, раз, другой, третий. Ее лицо застыло мертвейшей маской. Маркосевич медленно распрямился, покончив с чудовищной трапезой. Слегка наклонив уродливую голову, будто в изумлении, он уставился на мраморно-белое женское тело на окровавленном ложе. Виталий бросился вперед. Он рванулся со сорванным воем, прыгнул, не видя ничего, кроме ненавистной нелюди перед собой. Руки сами сомкнулись на тощей шее, давно забытый удушающий прием с курсов самообороны. Зубы впились в бледную плоть, вонзились под собственное яростное рычание. Мракосеич дернулся, издав скрижещущий всхрип Виталий повис на его шее, стискивая руки изо всех сил, вгрызаясь со стервенением бешеной собаки. Прямо в глотку хлынула вонючая жижа, и нутро загорелась точно обожженная кислотой. Черный плащ нелюди распахнулся, обернулся мощными крыльями. Сильный удар в грудь на мгновение лишил дыхание. Страх. Полыхнул было. Но тут же растворился в кипящем океане горе и ненависти. Тьма вокруг навалилась, обнимая мглистым коконом. Взмах крыльев ударил в голову, взорвался ослепительной болью перед глазами. Виталий изо всех сил откинулся назад, пытаясь сломать шею проклятого чудовища, бешено замотал головой, впиваясь в стылую кожу. «Смрадное мясо!» Воздух засвистел в ушах. Инстинктивно зажмурившись, Виталий продолжал душить и грызть проклятую тварь. Взмахи крыльев били по голове и плечам. Каждый новый удар вспыхивал пламенем боли перед сомкнутыми веками. Волны холода наготили под залихватский посвист ветра. Виталий не мог понять, где они летят. Не мог даже осмотреться. «Все, что он был в силах делать, это грызть и душить». Он воспользовался единственным шансом, короткой заминкой, ослепленного жадностью чудовища, и теперь был одержим одним иступленным желанием убить чудовище. Во что бы то ни стало за Рекса, за отца и мать, за Алену, за Мракосеечу сдал скрипящий клякот, и его длинное тело, ледяное и такое жесткое, содрогнулось. Одеревеневший и скованный Виталий повис на его шее, впиваясь в нее еще яростнее и глубже. Шея переломилась с громким хрустом. Звук был таким нестерпимо гадким, что от накатившего омерзения Виталий невольно застонал сквозь намертво сжатые зубы. И в тот же миг тело бледной нелюди оцепенело и обмякло, а черные крылья медленно обвисли. Теперь они падали, бесконечно долго и неотвратимо. Мощные струи ветра поддерживали застывшее тело чудище, и Виталий продолжал висеть, вцепившись в него мертвой хваткой. Земля налетела, подбросила, протащила сквозь ломкие ветви и хрусткие кусты. Мракосеевич оказал последнюю посмертную услугу, смягчил падение. Содрогаясь и еле дыша, Виталий отполз от поверженного чудовища перевалился на спину и дико захохотал в серое небо. Ликование, неистовое и безумное, заполонило грудь, закружило разум. Он содрогался в конвульсиях, захлебывался от иступленного смеха. Он не услышал, как земля под ним задрожала от дробного топота. Не ощутил, как вцепились в него десятки рук. Не увидел вокруг искаженных слезами и гневом изувеченных лиц, Он хохотал до хрипа, хохотал до рвоты, пока его волокли через всю деревню в амбар, застывшим мрачным часовым на самом ее краю. Он не заметил приближения здоровенного безглазого мужика с кузнечным молотом, но боль от сломанных под его ударами рук и ног заставила его завержать, Так же громко он визжал пока ему перемежая отчаянные проклятия с отчаянными молитвами, ломали спину, прыгая на ней. Потом его подняли. Каждый рывок разрывал сознание чудовищной болью и водрузили на сток черного сена. Затхлая, стылая тьма обняла его, оплетая туманящийся разум». Через бесконечно долгое время до него донесся негромкий голос. «Ну, ты, братан, учудил, конечно!» Из тьмы к его стогу шагнул высокий бритоголовый мужчина. Он смотрел на него и не мог узнать. «Вся деревня до сих пор на ушах», — продолжал бритоголовый. «Кто плачет, кто молится?» «Пара типов вздернулись даже, идиоты!» Он смотрел на него и не понимал сказанного. Я одно знаю. Пока деревня стоит, Мракосевич должен быть здесь, говорил бритоголовый. Или кто вместо? Не нами это заведено, не нам это и менять. А раз уж ты хлебнул его крови, да прилично так, вдруг чего и выйдет? Он смотрел на него и знал, неведомо откуда, что однажды тот придет снова. «До встречи, в общем!» — сказал Бритоголовый, странно оскалив рот. «Хрен знает, может, ты еще посмеешься последним!» Темнота растворила его и обступила со всех сторон. Спеленала, окутала, лишая остатков сил, забирая последние мысли. Своды амбара не пропускали солнце, но для него не было места на свету. Тьма струилась по венам. Мгла обвивала разум. Мрак заполнял нутро. «Ты? Ты живой?» Робкий шепот выдернул из вязкой дремы. Тело изменилось, делалось легким, послушным, и он пополз по стогу вперед, наклонился, чтобы разглядеть вновь пришедшего. Перед подножием стога замерла девчонка, маленькая, не старше десяти лет. За ее тонкую руку держался, пуская слюни, совсем уж мелкий мальчишка. «Ты все время плакал?» «Все время стонал», — бормотала девчонка, глядя перед собой. «Бедный, тебе, наверное, очень больно». Боли не было. Она исчезла, оставив взамен лишь удивительную легкость в руках и ногах, таких длинных и таких цепких. «Я часто приходила, слушала, как ты стонешь», — шептала девчонка, не поднимая глаз. «Хотела помочь, но не знала, как. А потом старшие сказали, что ты можешь исполнять желание. И я поняла». «Он понял» что только одно чувство терзает его. Только одно желание наполняет рот слюной. — Попроси для себя. Тихий голос девчонки дрогнул. — Ты же можешь, правда? Сделай так, чтобы твоя боль прекратилась. Она, наконец, вскинула голову. Зрачки ее глаз расширились. И тогда он прошептал. — Отдай. Самое дорогое.